Глава 8. Пенелопа Громова. Оставшиеся дни до ближайшего выходного пролетели как одно мгновение. Я стала чувствовать себя увереннее. Спокойствие добавляло еще и то, что я больше не попадала ни в какие истории. Неприятности, видимо, решили взять тайм-аут, а талант поиска на время затих. Учебная неделя в Академии магических талантов длилась 10 дней. Мы с Эриком и Сашкой прибыли на четвертый. За оставшееся время каждый из нас сделал маленький шажочек в развитии своих талантов. Наверное, дело было в том, что мы учились как одержимые, интересуясь всем, чем можно. Но как иначе объяснить тот факт, что я смогла за такой короткий срок написать десять заклинаний? Разумеется, они простые, создающие обычные вещи, но это меня воодушевило. И да, хотелось научиться большему. «Жажда знаний, что тут сделаешь?» Боевые заклинания огня и воды тоже получались достаточно сносно, и сейчас я не буду вспоминать о том, как дважды подпалила свою форму, пока пыталась покорить огненную стихию. Профессор с сказал, что бывает гораздо хуже. Сам он, когда впервые призвал огонь, лишился бровей ресниц, таким жаром его опалило. И если для быстрого призыва воды я использовала слово «метель», то для пламени огня выбрала еще более странное, которое даже произносить ни краснее не получается. Любовь. К сожалению, наши уроки со скеном ни разу не состоялись. Оборотень отправился на практику, которая непонятно, насколько затянется. Как пояснил нам Эрик, обычно во время прохождения практики перед студентом академии ставятся определенные задачи. Как студент справится, так и возвращается снова на учебу. Усомнившись в таком методе преподавания, мы с Сашкой поинтересовались, что нас ждет. Эльф усмехнулся и снова заметил, что обычно это по силам. Но про задание на практику промолчал, чем озадачил нас еще больше. Отношения с Сандрией и у Скэна развивались пока что в отрицательную сторону. Наша прорицательница ругалась, чуть свет стоит на оборотне, щедро выкидывала букеты в окошко и по-прежнему обижалась. При этом отказывалась говорить, что же такого сказал ей оборотень, когда она предсказала ему поражение в поединке. Четвертый талант развивать пока тоже не получалось. Директор Ранос, вызванный на какое-то срочное совещание в столицу, с русалками не договорился. А я решила, что пока стоит немного подождать. И так столько всего учить приходится. Хорошо, что профессор Рин выполнил свое обещание и через день отдал амулет, позволяющий растянуть время. За час, переросший в пять... Можно было выучить лекции, написать новые заклинания и сделать парочку практических занятий. И самое главное – оставалось ощущение, что я прожила всего час. В общем, у профессора Рина – удивительные и крайне полезные чары. Я бы от таких не отказалась. У Сашки тоже успехи были явные. Он стал немного рассеянным, все чаще показывался в заляпанной красками рубашке и без конца рисовал разные предметы. Теперь, помимо яблок, друг радовал нас грушами – Вилками, кирпичами и э, вязанками дров. И еще Сашка с большим воодушевлением рассказывал о занятиях, где учился создавать иллюзии и маскироваться. И не беда, что единственная иллюзия, которую он смог создать – холст с красками. Ювелирное дело и маг-архитектура пока шли в режиме лекций, поэтому на их счет друг не особо распространялся. Зато маялся с усвоением бытовых заклинаний точно так же, как и я, с составлением зелий. Больше всего мы предсказуемо уставали на занятиях с Дроу Айрисом и драконом Светозаром. Ежедневные тренировки выматывали до такой степени, что в столовой за обедом у меня порой не хватало сил, чтобы шевельнуться. И если бы Эрик не подбадривал и не добавлял при помощи амулета немного сил, то моя учеба давно бы на этом закончилась. Метать сюрикены, правда, получалось уже неплохо, но лук со стрелами... У меня создавалось иногда ощущение, что мое оружие не хочет стрелять по неживым мишеням. Лук обжигал руки, до крови натирал мозоли на ладонях, даже несмотря на то, что те были защищены, и, если можно так сказать, капризничал и вовсю проявлял характер. У Сашки, который начал обучаться владеть мечом в паре с Эриком, занятия вызывали бурный восторг. «Да и что с него взять? Мальчишки они и есть мальчишки!» Со временем вырастая просто меняют игрушки на более опасные. Снежный принц, с которым я надеялась немного пообщаться, не давала себе знать, а позвать его я не решалась. И тем не менее продолжала о нем думать. Меня грызло любопытство и не иначе. Ведь сколько я не искала в библиотеке о нем информацию, не нашла ни одной строчки. Да что там говорить, ни единого упоминания. Спрашивать в открытую у друзей не могла. «Эрик». Он такой сразу же начнет выяснять, что же меня так заинтересовало в этом маге. Профессор Хран, как и другие преподаватели, к которым я обращалась с вопросами на данную тему, разговаривать не желал. Странно, необъяснимо, любопытно. Тайна сводила меня с ума. Для начала я решила выяснить, какой расе снежный принц принадлежит. И сразу впала в ступор. Большой и нескончаемый. Выходила полнейшая несуразица. Или же я просто разучилась логически мыслить. Если отталкиваться от талантов снежного принца, то получалась следующая картина. Читать мысли и эмоции никто не мог. Это мне еще в первый же день директор Ранос сказал. Снежный принц читал. Он запросто общался с животными, теми же льдистыми волками. Получается, что мужчина — эльф из светлого леса и не иначе. Правда, те не убивали. Дроу? В эту версию прекрасно вписывалось создание им для меня сильной защиты. Вспомнилось, как легко он преодолел чужой щит, который остановил льдистых волков. Тогда откуда дар повелевать снегом? Чаще всего эта стихия подчинена драконам. Но цветных прядок в волосах я не заметила. А дар исцеления? Я вспомнила, как снежный принц... Вылечил Сашку и Эрика. Да и мои раны сами по себе не исчезли бы. Кровь же текла. Так, что еще? Создание порталов? Их может практически любая раса сотворить. Но многие ли могут открыть переход через зеркало? Вопрос оставался открытым. В итоге я сделала вывод, что снежный принц не является гномом и оборотнем. И вполне может быть обычным магом, драконом или эльфом как светлым, так и темным. Наверняка я не о всех его талантах еще знаю. После этого мысли вернулись к убийствам, которые он совершал. Судя по тому, что Эрик рассказывал, жалости снежный принц не ведает. Выполняет желание его вызвавшего, забирая жизнь. И что будет в таком случае со мной, когда верну ему долг? Умру, получается. Хотя принц сказал что лишать меня жизни не будет. И чему верить? Тогда, когда он откликнулся на мои мысли и открыл переход, я его не боялась. Мы разговаривали, ужинали. Я учила лекции, сидя в кресле напротив него. Мак не казался мне убийцей. Совсем нет. В уютной обстановке гостиной скорее напоминал идеального мужчину. Красивого, сильного, умного. Множество противоречивых фактов сбивало с толку. Собрать воедино их все и придерживаться какой-то одной линии, хороший он или плохой, никак не выходило. И я просто постаралась о нем не думать. Но выходило, как в анекдоте про белого слона. «Не думай о нем, не думай». А в голове рисуется образ. Я неожиданно осознала, что вечерами по нему тоскую. Понимала, что это ненормально. Ощущать тягу к едва знакомому мужчине, который хочет тебя убить. Но все равно тосковала. Ничего не могла с этим поделать. Единственная мысль, которая меня одергивала, снежный принц чувствует мои эмоции и может читать мои мысли. Едва об этом вспоминала, сразу же садилась что-нибудь зубрить, чтобы отвлечься. Сдается успехом в учебе, я обязана отчасти блондин. Сейчас, наслаждаясь вместе с другими студентами ласковым ветром, приносящим запахи хвои и листьев, я стояла на берегу озера. Вода блестела серебром в ярких солнечных лучах. Совсем скоро появится мост, и наступит первый выходной, который я проведу в городе. Сашка, Эрик и Сандрия обсуждали, куда нам в первую очередь стоит зайти, когда мы окажемся в Алариксе. Друг, естественно, хотел приобрести бумагу и краски. Сандри полакомиться пирожными, а Эрик подобрать новые стрелы для своего лука с каким-то особым прицелом. То, что мне достался лук предводительницы драконов, его поразило в самое сердце. Он взял его в руки с жадным блеском в глазах. Такое обычно бывает у маньяков. И я сразу же начала опасаться, что оружие ко мне не вернется. Но переживала я зря. Из лука эльф не смог даже один раз выстрелить, что принца весьма огорчило. Я же хотела рассмотреть город, гадая, что он собой представляет. С удовольствием побродила бы по улочкам, заглядывая в многочисленные лавочки и магазинчики, посидела бы на солнышке, поедая шоколадку. Но сначала нужно решить дела. Куплю необходимые мелочи, список которых по привычке заранее составила и положила в карман. Загляну в банк, открою счет и положу монеты, присланные родителями Эрика. И по пути поглазею на город. Интересно же. А завтра с огромным удовольствием прогуляюсь, все осмотрю и порадуюсь отдыху. Вспыхнул широкий сказочный мост. Ладони ощутили гладкость камня, похожего на мрамор. Пожалуй, я бы и ажурные золоченые фигурки фей полезла бы трогать, если бы мы не торопились. Всю дорогу восхищенный Сашка выспрашивал у Эрика архитектурные секреты. А я советовалась с Сандрой, где что лучше купить. Так незаметно мы и оказались в Аларексе. И я в него влюбилась. Да и как устоять? Нас окружили уютные разноцветные домики с черепичными крышами, сверкающими в лучах солнца, как начищенные кастрюли. Большинство жилищ оказались увиты плющом и диким виноградом, а иногда еще и белыми цветами. Между ними росли деревья с большими красными цветами, названия которых я не знала. Мелькали каменные башни самого разного роста, где-то вдалеке раздавался веселый гомон торговли. Через несколько минут мы оказались на оживленной площади, увенчанной острым сверкающим шпилем часовой башни. Какая красота! И ароматы приятные. Пахло сдобой, мятой и цветами. Никаких нечистот, которые так любили писатели, рассказывающие о Средневековье. Впрочем, город не сильно напоминал это время. Мне он казался сошедшим с экранов диснеевских мультфильмов. Опрятный, светлый, шумный. Стоишь посреди такого, любуешься его красками и неимоверно хочешь заглянуть за угол. А вдруг там прячется чудо? Друзья же обсуждали дела, словно это великолепие их не интересовало. Немного поспорив и решив, что раз на нас находится защита Академии Магических Талантов, мы с Сандрией направились в одну сторону, а Сашка с Эриком в другую. Договорились встретиться возле часовой башни через 4 часа и перекусить в таверне, куда так сильно хотела попасть Сандри. Она раз десять упомянула, что там божественно готовят, и при этом мечтательно вздыхала. Все-таки женщины, они всегда в любом мире женщины, потому что мы с Сандрией с энтузиазмом взялись подбирать мне гардероб. Конечно, в этом мире не было привычных мне джинсов и футболок, но им на замену прекрасно подходили штаны, напоминающие леггинсы, хлопковые туники и свободные платья, сделанные как из простых тканей, так и из атласа и шелка. Зато порадовало нижнее белье, практически не отличающееся от мне привычного. Не удержавшись, я уточнила у Сандре, как такое возможно. Она хихикнула и сказала, что моду в этот мир приносят эльфы, которые частенько путешествуют, в частности, в мой мир. Обувь тоже приятно поразила. Удобная, комфортная и хорошо сделанная. В такой точно не натрешь ногу, и через месяц она не развалится. Накупив в два раза больше, чем планировалось, я пересчитала наличность и поняла, что уже лишилась большей части стипендий. Предсказуемо. Хорошо, что зимы на этом континенте не бывает как недавно выяснилось, на каждом материке царит свое время года. На Ильдарии весна. Оно и логично, там обитает большинство эльфов. На Марандии, где живут гномы и драконы, зима. На Викарии у оборотней всегда теплая осень, а здесь на Сандарине лето. Не всегда жаркое, временами дождливое и чуть теплое, но лето. Подхватив объемную сумку с покупками, Мы с Андрей направились в банк, где я быстро открыла счет, отдав на хранение гномам неожиданно свалившееся на меня богатство. На оставшуюся часть стипендий докупила необходимые мелочи, оставив пару золотых. Сашка и Эрик нас уже дожидались, довольные своими покупками. Друг-художник подхватил у меня увесистую сумку и клятвенно пообещал вернуть все вещи в целости и сохранности завтра вечером. Я обреченно вздохнула. «Главное, чтобы не начал экспериментировать» а то увлечется усовершенствованием. И буду еще месяц ходить бедной родственницей. По пути в таверну Эрик рассказал про приобретенное оружие. Половину из того, что он говорил, я не поняла. И зачем ему столько железяк, но если радуется. Мы устроились за столиком, заказав обед на четверых. Я лениво рассматривала обстановку, удивляясь чистоте окон и дожидаясь еды, когда взгляд натолкнулся на мужчину, сидевшего в дальнем углу таверны. На нем, естественно, по закону подлости, был темный плащ с капюшоном, поэтому рассмотреть его лицо у меня не получилось. Как вы думаете, кто это? Шепотом спросила я ребят, стараясь незаметно указать на незнакомца. Точно не тень, отозвался Эрик, потрогав амулет. Хм, похоже, она были его улучшила, а функции распознавания нечисти я еще не слышала. Сандра и Сашка пожали плечами, посетители таверны их вовсе не интересовали. Тут еще и обед долгожданный принесли. Я абсолютно не замечая того, что кладу себе в рот, размышляла, чем же привлек меня незнакомец. Не просто так же я им заинтересовалась. Заметив, что мужчина поднялся, оставив на столе монеты и направился к выходу, я решила с ним мучиться и... ну хотя бы познакомиться, что ли? Ты куда? ⁇ спросил Эрик, наблюдая, как я поднимаюсь. Подожду вас на улице. Душно. Я вышла наружу, надеясь, высмотреть мужчину, но делать этого не пришлось. Он стоял неподалеку от входа и, судя по всему, кого-то ждал. Тупай отсюда подальше, Пенелопа. Нам ни к чему неприятности. Прекрасно жили эти дни и без приключений, быстренько сориентировался мой благоразумный внутренний голос. Просто так ничего не бывает. Если мужчина чем-то интересен, надо хотя бы познакомиться. Помни о том, что талант поиска нужно развивать. Добавила моя не самая лучшая половина. Та самая, благодаря которой я всегда попадаю в неприятности. И даже не спрашивайте, что на этот раз победила. Многие как-то сами оказались совсем рядом с незнакомцем в темном плаще. Он спокойно протянул мне руку. И да, я почему-то вложила в нее свою. Так мы и прошли через шумную площадь, свернули в тихий неприметный проулок. Мужчина откинул капюшон, И сразу разом завопили инстинкты «Бежим!». Впервые за последнее время мои благоразумные и неблагоразумные голоса пришли к согласию. Да куда там? Было поздно. Чаролик крепко держал мою руку. Не говоря ни слова, дракон открыл воронку портала и обвел меня недобрым взглядом. Так кот на мышь смотрит, которая по глупости к нему в лапы пришла. «Может, не надо?» Пискнула я жалобно, смотря на принца. Черные глаза сверкали так, что я, не думая, шагнула в портал и оказалась стоящей на огромной скале, продуваемой ветрами. Естественно, сразу же продрогла до костей. «Держи», — сказал чаролик, протягивая теплый плащ и сапоги. Колебаться я не стала, быстро все это на себя натянула. «Скажи-ка мне, Пенелопа, ты с любым заинтересовавшим тебя мужчиной так легко...» «И просто неизвестно, куда пойдешь», — поинтересовался драконий принц. «Нет», — осторожно ответила я, стараясь не стучать зубами. «Да неужели? Я ведь мог оказаться наемным убийцей или тенью», — логично заметил Чаролик. «А как мне талант тогда развивать?» — уточнила я, решив не сообщать, что амулет Эрика сразу определил, что он не тень. «Какой талант? Глупость!» Зло выдохнул дракон, оказываясь совсем рядом со мной. Так рядом, что его дыхание снова коснулось моих выбившихся из-под капюшона волос. «Поиск?» — обреченно ответила я. Меня оценивающе осмотрели и усмехнулись. «Да», — протянул он наконец. «Ты весьма непредсказуема и безответственна». «Возможно», — ответила я, рассматривая окружающие нас синие хребты гор, покрытые снегом. «Что мы здесь делаем? Неужели притащил меня сюда, чтобы почитать нотации?» «Ну что ж, раз уж все именно так сложилось, начнем наш первый урок», — выдал его высочество. «Какой урок?» — удивилась я. «Стрельба из лука», — невозмутимо ответил дракон. «Я открыла рот, закрыла». «Ты свое расписание на сегодня видела?» — уточнил мужчина, рассматривая мою удивленную мордашку. «Какое расписание? Сегодня вообще-то выходной». — Некоторые пары идут и в выходные, как, например, наша, — пояснил принц, ухмыляясь. — Вы шутите? Я не могла не задать этого вопроса. Не удержалась. Дракон покачал головой. «Издеваетесь — Издеваетесь? — уточнила на всякий случай. — Нет. Тебе что, Светозар с Айрисом ничего не сообщили? — удивился чаролик. — О чем? — О том, что теперь я являюсь твоим личным преподавателем по стрельбе из лука, — обрадовал маг. Я впала в ступор. «Не сообщили», — хмыкнул дракон. «Надо было соглашаться на свидание», — мелькнула запоздалая мудрая мысль. «Тогда бы не оказалась в такой ситуации». «Дроу Айрис прекрасно справляется с обязанностями моего преподавателя», — заметила я, ища пути к бегству. «Тебе нужно стрелять по живым мишеням». А в Академии магических талантов на первом году обучения это невозможно. И кроме того, лук моей матери особенный. Его магия отзывается там, где была рождена. В Ардаманских горах. После того, как достигнешь мастерства, сможешь стрелять в любом месте. Я попыталась осмыслить то, что услышала. И каким-то невероятным чутьем поняла, что мне не отвертеться. «Я не хочу никого убивать», — выдала я, наконец, смирившись со всем остальным. Дракон выглядел растерянно. «Пенелопа, иначе никак. Ты должна...» «Никому и ничего я не должна!» — прошипела я. «Убивать живое существо не буду! Я лучше откажусь от этого лука!» Что-то заискрилось прямо в моих ладонях, и я с удивлением обнаружила лук со стрелами сияющий, как расплавленное золото. Правда, световое представление тут же прекратилось. «Что это с ним?» спросила я чаролика, который странно косился на меня. «Ты выиграла. Живых мишеней не будет. Только движущиеся иллюзии», сказал принц драконов, открывая очередной портал. Через секунду я стояла на ровной заснеженной поляне, а принц при помощи ветра и снега создавал разных животных. И я настолько была заворожена этим зрелищем, что даже упустила момент и забыл спросить, почему Чералик передумал в отношении живых мишеней. Он не походил на того, кто способен отказаться от задуманного. «Ты должна попасть в каждого. Тогда я буду считать, что урок на сегодня закончен». Поняв, что спорить бесполезно, я подняла лук и нащупала стрелу в колчане, висевшем на плече. Эрик говорил, что настоящее магическое оружие умеет появляться в нужный момент. Застрелы мне не придется волноваться, поскольку колчан зачарован так, что всегда будет полон. Метательные звезды придется покупать. На них нет сильных чар. Да и вытаскивать их из жертв — бр. Через три часа последний снежный заяц вспыхнул серым пламенем и исчез. Неплохо для новичка. Оценил чаролик, подходя ко мне. Даже не ожидал. — У вас талант к снежной магии? — осторожно спросила я его, чувствуя неимоверную усталость. — Да. — Она такая же, как у снежного принца? Глаза Чаролика почернели и сузились так, что стали напоминать кошачьи. — Это имеет значение? — холодно поинтересовался Чаролик. Я неопределенно пожала плечами. — Мне просто интересно. Я искала о нем информацию в библиотеке. Надеялась, что хоть что-то найду. Ответила я, наблюдая, как дракон напрягается еще больше. Хорошенько подумай, прежде чем лезть в это дело. С таким проклятием не под силу никому справиться. Сухо ответил чаролик, открывая для меня портал. На встрече в следующий выходной. Проклятие, значит, и какое? Уже поздно советовать мне не лезть. Со снежным принцем я знакома. Талант поиска в наличии имеется. В академии учусь. О том, что я не ребенок, его высочество как-то не вспомнил. Злая и рассерженная, я скинула плащ и сапоги прямо на снег и шагнула в портал. О том, что за разнос устроили Сашка, Сандри и Эрик, когда я оказалась в комнате у последнего, рассказывать не хочется. Даже предположить не могла, что друзья так отреагируют. И тот факт, что я не знала об уроке с принцем Чераликом, их не успокоил. А что бы я подумала в таком случае? И что бы сделала? Они чуть с ума не сошли, когда не обнаружили меня на месте. И хорошо, что по пути в Академию магических талантов встретили профессора Рина, который рассказал об изменениях в моем расписании. Я искренне попросила прощения. Не помогло. Угомонить друзей получилось только тогда, когда клятвенно пообещала, что больше подобного не повторится. При этом пришлось держать в кармане фигу, так как друзей я понимала и поддерживала, но с моим талантом придется тоже считаться. На следующий день Сандре осталось готовиться к занятиям по прорицанию, а мы втроем пошли гулять по городу. Сашка и Эрик не отходили от меня ни на шаг, чем изрядно, надо сказать, нервировали, поэтому прогулка вышла малость не такой, как я ожидала. После ужина, оказавшись в своей комнате, я открыла книгу о драконах, стараясь сосредоточиться на чтении. Попытка закончилась ничем. Я бездумно листала страницы, кусала губы и чувствовала тревогу. Необъяснимую. Странную. Непонятно откуда взявшуюся. Она давила, пронзала сердце острой иглой, заставляя холод струиться по телу. Я приняла душ, собрала вещи на завтра, постаралась дышать свободно и легко. Но это не помогло. «Да что, черт возьми, происходит?» Еще не хватало мне непонятной паники. Будто мало того, что за эти дни случилось. Один снежный принц. Я споткнулась, не закончив мысль. Серебряное зеркало пошло рябью. Не поняла. Подошла к нему. «Принц?» Осторожно позвала я, подумав, что он решил пообщаться. В ответ тишина, и только зеркальная поверхность сверкает переливами. Жутко, если честно. Тревога усилилась до такой степени, что устоять на ногах стало сложно. И единственное, что оставалось, это шагнуть в переход. Темнота окружила со всех сторон. Но через мгновение я разглядела очертания мебели. Сосредоточившись, применила простое бытовое заклинание. Разом вспыхнули свечи и огонь в камине, расположенном за моей спиной, освещая спальню, отделанную в сине-серебряных тонах. Оглянулась, И вскрикнула на ковре возле огня. Лежал неподвижно снежный принц. Белоснежные волосы рассыпались по мятому плащу. Обруч с алмазом валялся неподалеку. Синий плащ закрывал целиком фигуру мужчины. Невозможно было разглядеть, что с ним. Но мое замешательство длилось недолго. Я кинулась к магу, наклонилась и лихорадочно стала ощупывать мужчину, пытаясь понять, где он ранен. Но ран не было. Ни одной. Было едва ощутимое дыхание. И тянуло холодом. Сначала растерянная и потрясенное, я не обратила внимания на то, что у принца ледяные руки, ноги и лоб. Даже губы слегка посинели. Но сейчас почему-то стало страшно. Что делать? Что? На него напали? Кто? «И как лечить?» Я заметалась по комнате, пытаясь сообразить, как помочь магу. «Так, стоп!» «Я в замке Снежного принца. Значит, здесь имеются слуги. И где?» Я с трудом представляла, как их найти. «Эй, кто-нибудь!» Осторожно крикнула я. «Мне нужна ваша помощь!» Легкий ветерок поколебал пламя горящей свечи, стоящей на столе. Передо мной возникла полупрозрачная женская фигура. «Твою же прабабушку! Привидение! Самое настоящее привидение!» — дозвалась на свою голову. «Ты кто?» — спросила оно тем временем, замирая на месте. «Пенелопа! Ему плохо! Помоги, если можешь, или слуг позови!» — попросила я, не отпуская холодной руки мужчины. Привидение приблизилось к магу, к чему-то прислушалось, обреченно вздохнула. «Нужно тепло! Много тепла!» «Позовешь слуг?» — спросила я. «Его нужно раздеть и отнести в постель», — полупрозрачная девушка покачала головой. «Не могу. Хозяин запрещает помогать ему в такие моменты, как этот. Троих уже развеял за невыполнение приказа». «Да плевать на запреты!» — рявкнула я. «Зови мне его не поднять!» Привидение поколебалось и испарилось, но практически сразу же вернулось. «Никто не придет. Его высочество они боятся сильнее, чем меня». — Снежный принц умеет наказывать за непокорность! — прошелестело оно. Я застонала, а потом, проклиная все на свете, обхватила мужчину за плечи и попыталась поднять. — Фигушки! Попытка не увенчалась успехом. Ни первая, ни пятая, ни восьмая. — Как тебя зовут? — спросила я, кружащая вокруг нас привидения, размышляя, что делать дальше. — Ара! — отозвалась призрачная служанка. «Здесь есть одеяла и пледы?» — уточнила я. «Да, в шкафу!» — кивком показала она куда-то в сторону. Дальше я действовала спокойнее. Стянула с мага сапоги и костюм, оставив его в одном нижнем белье и рубашке. Свернула аккуратно одежду и положила на маленький диванчик ярко-синего цвета. Рядом устроила обруч, про себя отмечая изумрудное выражение лица Ары. Затем принесла к огню все одеяла и пледы, какие нашла. Даже с кровати стянула. Аккуратно положила подле камина, чтобы создалось подобие кровати. Перетащила на них снежного принца и укутала его тремя оставшимися пледами с ног до головы. Сама села рядом и стала ждать, когда он согреется. «Что с ним?» «Прости, не могу сказать», — отозвалась Ара. «Черт знает, что такое! Никто не может мне ни слова сказать о снежном принце!» Привидение не ответило. — На нем проклятие? — уточнила я. — Откуда тебе это известно? — Кое-кто проболтался, — уклончиво сказала я, всматриваясь в лицо мага, который становилось все белее. — Что за проклятие, знаешь? — Да. — И? — Не могу сказать, — ответила Ара, заставив меня выругаться. — его высочество тебе не скажет. — Можешь и не спрашивать, если, разумеется, выживет. — Что? — Что? — подскочила я. — Ты же сказала, что ему тепло нужно, — прошипела я рассерженной кошкой, абсолютно не готовая к такому повороту событий. — Нужно. Но огонь и одеяло уже не помогут, — грустно сказала Ара с тревогой, смотря на снежного принца. — А что поможет? — уточнила я. — Живое существо, — нехотя ответило привидение. Я посмотрела на мага, спасшего жизнь мне и моим друзьям. Вздохнула и, не раздумывая нырнула под одеяло, прижалась к нему всем телом. «Пенелопа, что ты творишь?» В ужасе взвыло привидение, оказываясь рядом. «То, что нужно!» — ответила я, ежусь от ледяных рук снежного принца, который силилась согреть. «Ты не понимаешь, тебе с ним нельзя! Нельзя! Он из тебя жизнь вытянет, чтобы в норму прийти!» — завопила Ара. «Вылезь немедленно, пока это возможно! Я кошек найду!» Я покачала головой и сильнее прижалась к мужчине, не слушая гневных речей призрака. Принц едва дышал и не желал согреваться. Ледышка несносная, даже в таком состоянии прекрасен, как ангел. Осторожно прикоснулась рукой к белым волосам, ощущая их мягкость. — Как от него сейчас уйти? Я и мысля не могу такой допустить. — У него это часто случается? — спросила я у привидения, летающего вокруг нас. Ара замерла и не ответила. «Я останусь с ним», — твердо сказала. «Я чувствуя на щеке дыхание мага, которое становилось ровнее. И щеки начали розоветь. Меня же нещадно тянуло в сон». «Ничего не понимаю», — сказала Ара. «Совсем ничего не понимаю. Ты же должна умереть. Он у тебя столько тепла забирает». «Пусть забирает. Я не жадная». Усмехнулась, зевая. Привидение что-то возмущенно прошипело. Я так и не поняла, то ли она боялась за меня, поэтому близко не пускала к снежному принцу, то ли боялась его ослушаться, или наоборот, желала ему гибели. Я потерлась щекой о плечо мага, прижалась сильнее, чувствуя, как гулко бьется его сердце, и закрыла глаза. СНЕЖНЫЙ ПРИНЦ Вызов пришел тогда, когда солнце село за горизонт, и я переместился. Теплый ветер дыхнул в лицо. О, боги! Как же я давно не видел лето! Запах пепла и огня моментально унес это ощущение, и я открыл глаза. Меня окружали обычные люди. Дети, женщины, старики. Интересно. Где мужчины? Куда подевались? Не понял. Этим-то я зачем? Так. Напуганы. Я считывал эмоции и мысли, пока они оторопело смотрели на меня. Небольшая деревня, огороженная каменной стеной и неплохой магической защитой, в которой я сейчас находился, носила название «Лесной приют». Неделю назад... Здесь появились тени. И не парочка, как обычно. А судя по мыслям жителей, 50 штук, не меньше. Кто-то их призвал из-за грани, чтобы всех уничтожить. При этом магическую связь с миром заблокировали. Все маги, что здесь жили, а таковых было четверо, общими усилиями наложили щиты, чтобы задержать теней. И это помогло только их силы заканчивались. Значит, скоро тени окажутся в деревне. Кто им нужен? Кого они будут искать? Зачем? Я снова прошелся по лестницам и заметил светловолосого мальчишку, прятавшегося за одной из женщин. Прочитал его мысли и замер. Эльфийский полукровка, способный давать жизнь. Сильный талант, несмотря на пятилетний возраст. Правда, воспользоваться им раньше, чем мальчишке исполнится 15, не получится. Значит, те не хотят заполучить его силу, а потом исчезнуть. И не оставить свидетелей. Меня вызвали только потому, что выхода не было. Я посмотрел на бледного мага, приславшего вызов. «Просьба должна быть озвучена вслух», — спокойно произнес я. «Мы хотим, чтобы тени исчезли раз и навсегда в этих местах», — твердо сказал призвавший меня. «Что ж...» «Вполне выполнимая задача», — я кивнул и направился к воротам. «Люди за мной не пошли, оно и понятно». На стенах обнаружил всех мужчин деревни, способных держать оружие. Только они не смогут отразить ворвавшихся теней. Мужчины меня заметили, и глаза стали широкими от ужаса. Я их понимал. Когда меня призывали с целью помочь не одному, а нескольким, я имел право забрать любую жизнь. Но безропотно пропустили. Я переместился, разглядывая сгустки тьмы. Она накинулась разом, облепила, втянулась в легкие. Дышать стало тяжело. Но щит выстоял, и вскоре с диким воем тени от меня отскочили. Я очертил огнем пространство, чтобы они не смогли вырваться. Призвал меч. Их оказалось все-таки больше пятидесяти. Когда растворился под лезвием последний, а он уже был шестьдесят седьмым. Я сделал глубокий вдох и повернулся к воротам. На стене собрались абсолютно все жители. Я стоял и смотрел, оттягивая неизбежное. Проклятие, набиравшее силу, искало жертву, и нашло. Того самого эльфийского полукровку. Тьма потянулась, превращаясь в ледяной пар. Мальчишка цеплялся за платье женщины, которая все поняла и обреченно смотрела на меня. Взгляд серых глаз умолял забрать ее жизнь. Это было невыносимо. Я стал сопротивляться, чувствуя, как тело словно горит в невидимом огне. Взмахнул рукой перед женщиной, открывая портал. «Ему здесь не место! Вон!» — крикнул я, с трудом справляясь с чернотой, подступившей к глазам. Она кинулась в портал, не раздумывая. «И хорошо. Долго мне проклятие удержать не получится». Едва женщина с ребенком исчезла на глазах у изумленных жителей, как метель стала сильнее и жестче. Тьма не прощает отказа. Никому. И никогда. Но сегодня я был намерен ей противостоять. Раз есть выбор, то я не заберу жизнь тех, кто молод и силен. Старик с ясными зелеными глазами сам вышел к ледяной пурге. На мгновение его глаза и мои встретились. Я сжал руку в кулак. Отпуская метель, пусть будет легок твой путь за гранью. Дальше случилось то, что случалось всегда, когда я сопротивлялся проклятью. Я перемещался и горел от невидимого пламени. И заставлял себя не кричать, не кричать. Я помнил, что огонь будет недолго. От меня просто уходит тепло унося жизнь. И я не знал, открою ли завтра глаза. В последний раз Ара нашла для меня двух кошек, и я выжил. Чудом мне иначе. Но тогда было проще. Сейчас же я не отдал тьме законную добычу. Я отрезал все пути для того, чтобы она ее получила. Нестерпимый огонь сменился страшной болью, сводящей с ума, но я знал, что это еще не конец. Скоро пришел холод, жуткий, невыносимый холод. Мой самый главный дар обернулся против меня. Я почувствовал, как падаю, что-то мягкое нашлось под рукой. Надеюсь, я попал в собственный замок. Умирать здесь легче и проще. Увидеть бы напоследок зеленоглазку. Мое единственное желание. Несбыточное. Не смог забыть Пенелопу эти дни, как не старался. Да и как, если каждую ее мысль слышу так четко, будто думаю сам? Она за короткий срок... Стала моей слабостью. Я желал это прекратить. Даже не открывал переход. Подтянется ко мне, привыкнет, а что потом? Узнает правду, кому из нас будет больнее. Горечь в этот момент казалась страшнее ползущего по венам холода проклятия. Не хочу ранить ту, что стала частью моей души. Увидеть бы. Сейчас не важно, что я сходил с ума от ревности, когда я учил стрелять из лука чаролик и обнимал за плечи эльфийский принц. Увидеть бы. Настойчивая, тоскливая мысль, заставляющая делать очередной вздох. Попытался подняться, не вышло. Сил не осталось. Холод приковал к полу, плотнее обступала тьма. Я закрыл глаза.